Эпилог. Ну вот такая история. Интересно было. Ага. Только не совсем понял, почему люди хотели всех убить. Ха. Улыбнулся и откинувшись на спину, лег на зеленую травку, смотря на фальшивое небо и сунул в рот недавно созревшую травинку. Вся история мира война. Но люди были просто слишком сильны. Их бог был непобедимый. С его высоты он видел не только сам мир. Но его несовершенство он увидел изъян, который впоследствии точно бы привел к гибели всего вокруг и даже попытался другим об этом рассказать. Вот только, как бы ни старался, не смог до кого-то это донести. Людям даже друг с другом сложно разговаривать, что уж говорить о других расах. Тем более, если эти расы слабее, и тайно или явно тебя ненавидят и боятся. Иронично, что желая объединить мир перед неминуемой угрозой, Он не смог им эту угрозу показать, вместо этого стал этой угрозой сам. Утратил собственную цель, решив всех уничтожить, и в итоге все же весь этот мир спас. «Хи-хи, люди тупые!» «Да и всегда были», — улыбнулся я. «Но иногда даже тупость может заслужить немного уважения. Знаешь, что я думаю?» «Что?» «Я думаю, люди ошибались. Но не в том, что решили сражаться за свое будущее». а в том, что решили, что за пределами этого мира, ничего нет. «А что? Есть еще?» «Разумеется, есть», — улыбнулся. «Определенно. Возможно, где-то там, очень далеко отсюда, есть миры, где обитают только люди, большие миры, маленькие. Возможно, там даже есть такие, где обитают только гоблины. Круто! Хочу посмотреть!» «Тебе что, своих сородичей мало?» «М-м-м, я передумал. Да». «А потом?» «А что было потом?» «Хе-хе-хе!» <с> Закатился я. «Дай подумать». А затем, продолжая жевать зеленую травинку, сказал. Девочка из кошачьего племени снова вернулась домой. Слышал, старейшины ее племени хотели найти ей жениха. Бедняжка так разозлилась, что застала главного кандидата в мужья несколько дней держать в руках ее пистолеты. Пока говорил, на лицо сама собой злая ухмылка налезла. «А что было потом?» Бедняга чуть с ума не сошел. Эта толпа старых монстров хоть и слушается мою девочку, но вот ее жениха они все почти тысячу раз проклили. А кролики приедут? Я их никогда не видел. Обещали, что да. Кивнул я. Мы ведь для них уже каюты построили. Король гномов, кстати, так проникся по катушкам с Эльфикой, что решил попробовать на самом деле к ней подкатить, а впоследствии был бит собственной женой. Никакие слова о спасении расы от ужасов бассейна и межвидовому пути развития ее не убедили. «А демоны уйдут? Почему они еще здесь? Это бесит!» «Ну, идти им некуда. Так что пока что побудут здесь. По крайней мере, так будет еще какое-то время». «Ясно. Маленький гоблин, которому было всего несколько дней отроду, повертелся на земле и посмотрел на меня, хлопая большими глазками». — Слушай, пап, а когда мне пострелять дадут? Я же уже взрослый. — Когда в армию пойдешь, — ухмыльнулся я. — Из ясли выпишут, так и стрелять научишься. — Круто, а полетать дадут вон на той штуке, самой большой. — Ха! Засмеявшись во весь голос, я положил руку на его макушку и не сильно ее взлохматил. — Только если тетя Шустрая тебе место уступит. — У-у-у! Тоже затянул тот, понурив носик. Так бы и сказал, что нет. Ха -ха -ха -ха. Согнувшись в поясе, поднявшись с земли, я тряхнул задницу и поднял этого маленького парня, посадив себе на плечи. Отдохнули, хватит. Работа у нас еще не початый край. Ага. Зеленая полянка, на которой мы валялись, очень быстро кончилась, сменяясь большим и потрясающим городом. Местом, которое просто кишело множеством рас и народов. раскинувшимся так далеко, что его границы уже давно вышли за пределы ущелья, и весь лес, где раньше росли вкусные грибочки, теперь занимала городская территория и огромная, почти общемировая стройка. Там над этим лесом, высоко в небе, зияла широкая трещина, и с каждым днем она казалась чуточку больше и страшней. А ниже между городом и исчезающим небом висели в небе десятки здоровых кораблей. и множество заготовок под них, а рядом, новоголовее них, огромный гоблинский флагман, предназначенный для нашей будущей галактической экспансии. Тебе в ясли, а папочке еще работать и работать. Может, я лучше помогу? Не, знаешь, детство, оно такое мимолетное. Эй, пап, а людей тоже с собой возьмем? Когда улетать будем? Только если будут лапочками. А если кто-то не захочет? Улетать будем. Дырку с той стороны досками заделаем. И обоссым. На пар тысячелетий хватит. Дальше сами разберутся. Конец книги. Читал Алексеев Михаил.